Глава тридцать шестая. Ингу откровение Лоранда даже не удивило, словно все это время она знала, что Аллард Сорндайлер особенный, не такой, как другие ОМОНы. Слишком остро она почувствовала его особенность на приеме, когда столкнулась с принцем лоб в лоб. Тогда Анезис и Аларт показались ей полными противоположностями, двумя полюсами — как кромешная тьма и ослепительный свет, леденящий холод и обжигающий жар. Она даже почувствовала то напряжение, что возникло в воздухе, стоило им только схлестнуться в словесной баталии и ту потаенную ненависть ко всему живому, что дремала в принце. Инга вспомнила неприятный ощупывающий взгляд Анезиса и пугающие намеки. Его слова, от тайного смысла которых подташнивало, и то, как по-хозяйски небрежно он трепал по затылку своих бритых наголо обиянок. Валарде этой ненависти не было. Да, зачастую адмирал вел себя жестко и даже жестоко по отношению к ней, но при всей его холодности и неприступности в нем обитало тепло, которое он скрывал даже от себя самого. Ему была свойственна забота о близких, о своем экипаже, о женщине, которую он сделал своей, и даже о ее ребенке, совершенно чужом и ненужном ему. Инга хотела, но не могла игнорировать этот факт. Аларт действительно позаботился о ее сыне, каким бы странным это ни казалось после всего, что между ними случилось. Только теперь, когда Лорант заставил ее посмотреть на всю ситуацию с другой стороны, она начала понимать, что Аларт сделал единственно правильный выбор. Да, ее сын далеко, зато он жив и здоров. И кто знает, что стало бы с ней, если бы Тим не пережил адаптации и умер у нее на руках. Думать об этом не хотелось. Чувство вины и сожаления о собственных глупых ошибках были еще слишком острыми. Тряхнув головой, Инга отыгнала ненужные мысли. Сейчас у нее другая проблема, и ее тоже нужно решать. «А где мы? Все еще в космосе?» «В какой-то мере. Два дня назад корабли состыковались с Альфой Тариана. Это гигантская космическая станция, на которой находится императорская резиденция». А те амраны, их на самом деле казнили. Они мертвы. Все еще думаешь о них. Поверь, ты делаешь только хуже. Твои эмоции бьют из тебя, как фонтан. А это именно то, чего жаждет принц. Тогда на казни он пил тебя захлеб и не мог оторваться. Хотите сказать, что меня не случайно заставили на это смотреть? Разве ты сама еще не поняла? Тебя заставили прожить тот день так же, как его прожили приговоренные. Ты ела ту же пищу, что и они, надевала ту же одежду. Ты провела целые сутки в карцере с мыслью о скорой смерти, так же, как и они. Тебе внушали, что ты скоро умрешь, готовили к смерти. И знаешь зачем? От холодных, жестоких слов канцлера кровь отхлынула с лица девушки зачем повторила она непослушными губами чтобы ты до конца прочувствовала все что пришлось испытать этим амраном и чтобы у тебя больше не возникло желание пережить это еще раз так учат непослушных левари вспомнились слова стеллы Инге казалось, что с момента ее неудачного побега прошла целая вечность, а на самом деле всего несколько дней. Значит, всего две ночи назад она была в карцере на Аламауте, а утром смотрела в глаза приговоренных и видела, как они медленно лишаются жизни. Такой короткий отрезок времени. Но как резко все изменилось. Особенно ее положение в этом чужом и пугающем мире. «Значит, теперь я — собственность принца, а Аларт потомок древнего божества», — подытожила Инга, глядя на канцлера, но тот сохранял полнейшее хладнокровие, словно они обсуждали погоду. «И вы так просто раскрываете мне свои планы? Не боитесь, что я расскажу кому-нибудь?» «И кому же? Его высочеству?» — он холодно пожал плечами. «Боюсь, в этой игре я твой единственный верный союзник». «Но почему я должна вам доверять?» «Ты будешь мне доверять, если хочешь сохранить свою жизнь». «Объяснитесь». «Все очень просто. Алард совершил самую большую глупость в своей жизни. Позволил чувствам взять верх над собой». Когда во время казни ты потеряла сознание, он бросился к тебе, позабыв обо всем. Это было его ошибкой. «Он арестован?» Инга повторила то, что слышала о Арании. «Да, адмирала посадили под арест. Официально за открытое непослушание. Но на самом деле Аларт просто развязал принцу руки, когда выдал себя. Нет, Анезис не знает, что Сорен Дайлер потомок Аммарана». Лорант предупредил следующий вопрос, который уже крутился у Инги на языке. «Никто этого не знает, кроме нескольких членов Ордена, которые не выдадут эту тайну даже под страхом смерти». «А Ларду грозит смерть?» «Нет, всего лишь принудительная стабилизация». «Это было сказано слишком непринужденно. Так легко, что Инга на мгновение поддалась этой легкости». По крайней мере, Алард останется жив. Но почему-то эта мысль не успокоила девушку. Наоборот, ее охватило смятение. Значит... Она замялась, уже понимая, что услышит в ответ. Когда он вернется, то не будет помнить меня. Если не почувствует твое присутствие снова. Память о тебе будет полностью стерта из его ДНК. И он даже не будет знать, что я существую. — Да. Всего одно короткое слово. Такое простое и вместе с тем страшное, если вдуматься в его смысл. — Зачем ваш принц это делает? — пробормотала девушка, чувствуя, как по коже ползут ледяные мурашки. — Он болен. Уже довольно давно. — Помнишь, я сказал, что все потомки Раца были прокляты Лорикой. Так вот, их проклятие – это зависимость от сильных эмоций. Они получили трон, а вместе с ним получили и пагубную страсть, которая с каждым днем растет все больше и больше. Но если отец Анезиса сумел обуздать свою тягу, то принца она понемногу сводит с ума». Эмоции, которые он испытывал вчера, сегодня уже не приносят столь же острого ощущения. Скоро наступит момент, когда ничто не сможет удовлетворить его страсть хотя бы на время. «Наркоман!» — у Инги всплыло единственное сравнение, которое было уместно. «А я тут при чем?» — произнесла она вслух. «Ты заставила его испытать особое удовольствие. Твои эмоции оказались на порядок острее, чем те, что он вкушал до сих пор. Ни одна Нильда из его шанааса не имеет такого потенциала, как ты. И теперь он охвачен единственной мыслью — сделать тебя своим неиссякаемым источником. Ради этого он готов на любое безумство. От этих слов, сказанных тихо и без лишних эмоций, Ингу охватила мелкая дрожь. Перспектива, нарисованная услужливым воображением, показалась страшнее того, что ей уже пришлось пережить. — Его никто не может остановить? — Кто остановит наследника трона? Вопрос был в самую точку. Инга даже не нашлась, что сказать. Ей казалось, будто все происходящее — это один бесконечный кошмарный сон, из которого она никак не может вырваться. — Но ведь сны имеют свойство заканчиваться. Почему же ее кошмар с каждым днем становится все страшнее? «Разве вы не питаетесь эмоциями?» уточнила она, передергивая плечами. Ей на мгновение показалось, будто все ее тело окутало противная липкая паутина. «Разве Аларт не делал со мной то же самое?» «Нет. Точнее, не совсем так». Для большинства ОМОНов чужие эмоции — это что-то вроде десерта, как для тебя сладости или алкоголь. Да, они заставляют нас испытывать легкую эйфорию, но не более. Не нужно считать нас чудовищами. К тому же, чтобы почувствовать хоть что-то, у ОМОНа должны быть тиркхайи. — Из-за ментальной связи? — догадалась девушка. — Умница. Я знал, что ты сама все поймешь. «А у Аларда есть Теркхай?» «Нет, я же сказал, он особенный». Инга невольно смутилась, ведь Лорант будто прочитал ее мысли. «А чем же тогда вы питаетесь?» «Нас питает сама Амуэ, энергия жизни, наполняющая пространство и космос. Ее излучают не только живые объекты, но даже звезды, Она как река, которая течет внутри нас и снаружи, без конца и начала. И без остановки. Ты права. Если в ком-то из нас амоя замрет хоть на миг, это будет конец. Он умрет? Да. Пока амоя в бесконечном движении, мы бессмертны. Но со временем ее скорость ослабевает, а сияние становится все слабее. В миг, когда она окончательно замирает и гаснет, Амон умирает, а его Амуэ возвращается мирозданию. Судорожно выдохнув, Инга резко поднялась с кресла. Она больше не могла оставаться на одном месте. Ей требовалось сделать хоть что-то, чтобы отвлечься от мыслей, которые буквально бурлили в ее голове. Слишком много информации вылилось на нее за последнее время». Так много, что разум отказывался ее воспринимать. Она начала мерить шагами кабинет, одновременно нервно ломая пальцы. — Это какой-то бред! — донеслось до Лоранда ее тихое бормотание. — Принц наркоман, Аллард — потомок бога. Господи — Господи! Инга осеклась, пораженная внезапной мыслью, потом обернулась к канцлеру. — Это что же получается? Я... Я переспала с божеством? — Тебя это пугает? — Нет, радует! — почти выругалась она. — Но вы так и не сказали мне главного. — Что от меня нужно вам? — Лорант не торопился ей отвечать. Он прошел к двустворчатым дверям, украшенным филигранной резьбой, и постучал по ним костяшками пальцев. Одна створка немедленно приоткрылась, словно за ней стоял кто-то, кто все это время ждал сигнала от канцлера. Глаза Инги изумленно расширились, когда в комнату вошла незнакомая женщина. Это была Амрани с серой кожей, густыми черными волосами, уложенными вокруг головы, и большими провалами глаз, в которых, подобно красноватым искрам костра, светились зрачки. Нежно-лимонное платье незнакомки было не таким уж и длинным, всего лишь чуть ниже колен, но ее ноги надежно прикрывали широкие шаровары, схваченные на лодыжках узкими манжетами. В руках она держала поднос, уставленный маленькими тарелочками, похожими на пиалы. «Амон, канцлер!» Незнакомка склонила голову перед Лорандом, и Инга услышала ее чуть дрожащий голосок. «Проходи, мира — Наша гостья проголодалась. Лорант отступил, пропуская Амрани, и та направилась к столу мелким семенящим шагом, при этом, держа спину так ровно, точно несла на голове хрустальный кувшин. Инга напряглась, наблюдая за этой картиной. — Что это значит? — вымолвила она, когда пиалы с подноса перекочевали на стол, А Амране, нагнув голову так, что ее подбородок впился в грудь, выскочила за дверь. «Ешь, мы и так задержались». «И куда мы спешим?» «Я никуда. А тебя, если не забыла, ждут в покоях его высочества. И лучше, если ты подкрепишься перед тем, как попасть к нему». Девушка посмотрела на стол. В пиалах лежали разноцветные дольки фруктов, лоснящиеся и сочные на вид – Они источали аппетитные запахи, игнорировать которые было непросто. Энга поняла, что действительно очень голодная. Когда она ела в последний раз? Хм, кажется, перед казнью. Она не стала заставлять просить себя дважды. Что бы ни случилось в дальнейшем, лучше встретить свою судьбу на сытый желудок. «Кто эта женщина?» Поинтересовалась она, набрасываясь на еду. «Служанка?» «И мира?» — Усмехнулся Лорант, возвращаясь за стол. Одна из моих нильд. Слова Лоранта заставили девушку поперхнуться. Она закашлялась, подавившись куском. Удивлена? Хмыкнул канцлер. Да, некоторые слабости не чужды и мне. Но поверь, я не злоупотребляю своей властью над этими женщинами. Наоборот, многим из них повезло. Не дай я им свое покровительство, они бы погибли голодной смертью или достались таким, как Анезис. — Не слишком-то вы уважаете вашего принца, — пробормотала девушка, восстанавливая дыхание. — Я уважал его отца. Анезис — всего лишь его бледная тень. Самовлюбленный, избалованный и неконтролируемый мальчишка, подсевший на чужие эмоции. «Меня страшит мысль, что однажды он займет трон. Боюсь, тогда для всех нас настанут темные времена». В его голосе Инга услышала неподдельное сожаление. «Вы хотите не допустить этого?» — догадалась она. «Хотите, чтобы трон Ториана достался Аларду?» «Да, и хочу это все сделать тихо, без лишнего кровопролития» нас и так слишком мало поэтому мне нужна твоя помощь и чем я могу вам помочь я даже себе помочь не могу ошибаешься не знаю кто мне тебя послал амаран или рац но ты загадочным образом привязала к себе двух сильнейших мужчин от которых зависит будущее тариана аннезис буквально бредят тобой а вот тааларт Он слишком резко оборвал свою речь, чтобы Инга ничего не заподозрила. Но кто знает, может, именно такого эффекта Лоранты добивался. А она, завороженная его тихим печальным голосом, попалась на ловко заброшенный крючок. — Что, аларм? – прошептала, невольно пряча глаза под пристальным взглядом серого кардинала. — Ты знаешь, что у вас теперь одна жизнь на двоих? —